Хамски спокойно смотрел на человека, который пытался встать. Вернее, следил. Взгляд отличался от обычного звериного «можно ли это съесть» или «выиграю ли я». Это были глаза воина, который, обмениваясь с противником ударами, пытается определить, как лучше всего драться. «Я – испытательное чучело, на котором определяют выросли монстры как воин? Не кто-то другой, а я?» Он еще никогда не чувствовал себя столь противно, но, учитывая проворность зверя, пришлось признать, что это необычный монстр. За долю секунды тот предугадал, что Ируя попытается ударить сбоку, и в прыжке отбросил его. Удар был не особо сильным, но такого можно добиться только после интенсивной тренировки. «Кажется, «Кажется в, в самом деле, деле улучшился. улучшился. Если, Если так продолжу, с легкостью выиграю. А, прошу, не обращай на этого короля внимания». Этот, Этот король, король никогда, никогда не проигрывал, не проигрывал человеку. Попридержи язык. В отличие от обычного зверя, воин может использовать боевые навыки. Он думал, что выиграет и так, потому и сдерживался. Но теперь мужчина посерьезнел. Боевые навыки. Повышение способностей. Большое повышение способностей. Этими навыками он гордился больше всего. В особенности большим повышением способностей которые человеку уравнирую так просто не выучить. «Я гений, раз сумел выучить нечто подобное! И селян!» Он взмахнул мечом. Тело стало легким, а движения плавными. Меч двигался именно так, как он хотел. Эруя цинично улыбнулся. «Следующий раунд будет за ним». «Хм, меня, меня учили держать дистанцию, когда, когда есть неуверенность в силе противника». противника. Но, но этот король, король должен драться как воин. Полагаю, ничего не поделаешь. Хамске встал на задние лапы и бросился вперёд. Бой, Бой будет ближним. Мне принять, принять твой удар? Не смотри на меня свысока, зверь! Как только монстр оказался в зоне досягаемости, Руя атаковал. Хамский едва сумел когтями отразить усиленный навыками удар меча, но клинок полетел ему в лапу. Впрочем, мех не разрезал, так как потерял всю скорость из-за удара когти. Эруэ не убрал назад меч, а сразу же сделал выпад в глаза Хамске. Веки некоторых монстров настолько крепки, что их не пробьют даже мечи, усиленные ки или аурой. Но не похоже, что эта тварь обладает чем-то подобным. Уклонившись, Хамске повернулся и ударил хвостом, вложив огромную силу. Эруэ защитился мечом, но руки онемели. Хамске снова повернулся. «Значит, опять ударится всей силы». Эруи отпрыгнул назад. Было неясно, какая у хвоста длина, но как только он пролетит рядом, мужчина собирался сократить дистанцию при помощи сукутикай Но хвост остановился в воздухе. Это оказалась обманка. Хамске уже успел восстановить равновесие и втянуть хвост. Лицо Эруи дернулось, Он упустил возможность атаковать, заметив при этом, что хвост и тело монстра двигаются почти независимо друг от друга. Хвост был не как у крысы. Он мог шевелиться свободно, как змея или хвост химеры. «Чёртов хвост!» Запоминая каждую деталь о монстре по имени Хамске, Эруи оринулся вперёд. Противник не терял время даром. Он тоже побежал, чтобы встретить атаку. Клинок и когти столкнулись... Ируя поронился первым. Хамски, способный атаковать двумя лапами, имел преимущество против Ируи, который орудовал одним мечом. Ближний бой оказался невыгодным. Несмотря на то, что мужчина увеличил свои физические способности, Хамски все равно выигрывал. В таком случае он тут же отступил с помощью Сокутикай. «Ха, как бы не так!» Не давая зверю возможности отдышаться, Эруя поднял высоко клинок и ударил. «Резак пустоты!» Засвистел воздух, и меч понесся на монстра. Хамский закрыл лапами лицо, и удар отскочил от меха. Навык почти не нанес урона, поскольку Эруя находился далеко от цели. «Но, похоже, ты не можешь защититься!» Вот это и есть разница между обычным зверем и человеком. Это, это явно, явно хлопотно. хлопотно. Эруя снова использовал резак пустоты. Ухамски твёрдый мех, его трудно разрезать. Вот почему Эруя нацелился в морду и повторно использовал боевой навык. Замерёв на месте, зверь заговорил через маленькую щель между лапами, которыми прикрывался. «Постой секунду, прошу!» «Молишь, чтобы я сохранил тебе жизнь?» «Как и ожидалось от обычного зверя». «Это не так. так. Как, как раздражает? раздражает. Во рту этого короля. короля... Ах, сдаюсь». «Наверное, человеку не понять животное. Кажется, он сейчас нападёт». Ах, «Ах, так громко и раздражает. раздражает. Давай, Давай закончим, закончим это. это!» «Иди ко мне». Хамский не способен на дальние атаки потому попытается любой ценой приблизиться. На что Ируи рассчитывал. С помощью резака пустоты трудно нанести критический урон. Чтобы убить, необходимо нанести прямой удар. Когда зверь покажет свою морду и ринется вперед, Ируи ударит более сильным, чем резак пустоты боевым молотом, и, продолжая наносить удары по голове с близкого расстояния, победит. Когда уверенный в победе Ируи жестоко улыбнулся, Хвост хамски задвигался. На невероятной скорости хвост ударил мужчину в плечо, будто хлыст. Наплечник погнулся, плоть превратилась в кашу, затрещали кости, по телу словно молнии ударили. Так было больно. Руя пошатнулся, изо рта потекли слюни. За хамски извивался змееподобный хвост, растянувшись до ненормальной длины. Мой хвост слишком сильный, как и ожидалось. Вот, вот почему этот король пытался закончить бой на близкой дистанции. Нехорошо. Эруя едва удержался, чтобы не закричать. Такими темпами он проиграет. Вы! Дуры! Что вы стоите как вкопаны! Используйте магию! Вылечите меня! Я сказал вылечите! Быстро, глупые рабы! Сейчас же! Одна из эльфиек поспешно применила магию. Боль в плече исчезла. «Ещё! Наложи магию усиления!» Увеличение физических данных, временное магическое ускорение меча, каменная кожа, усиление восприятия... Хотя на Ирую накладывались многочисленные усиливающие заклинания, монстр смотрел молча. Когда погасла последняя магия, Ируи на лицо вернулась улыбка. Организм переполняла сила. В таком состоянии он никогда не проигрывал. Неважно, какой враг. Он взмахнул мечом на невероятной скорости, намного быстрее, чем обычно. Теперь он был уверен в себе. Монстр, ты сильнее, но я покрою брешь магией. Этот, Этот король с самого начала хотел, хотел, чтобы ты дрался изо всех сил, сил. Так, так что для меня нет большой разницы. Этот король считает, что наконец будет хороший бой. бой. Чушь собачья! Роя кинулся вперёд. Внутри текла просто непомерная сила. Он раздавит монстра. Тварь больше не будет болтать. Используя сукутикай, он отвлёк хамский резаком пустоты. «Попробуй это!» Прокричав, мужчина махнул клинком. «Если мех крепок, то нужно всего лишь ударить посильнее». «Получи режущий удар этого короля!» Руэ не успел опустить меч, как по рукам полоснуло что-то острое. Затем что-то полетело в воздух и ударилось о пол со звуком, будто упал мокрый мешок, а также звякнул металл. Руэ не понял. Обе руки, которыми он держал клинок, исчезли. Несмотря на раны, из которых била кровь в такт с его сердцебиением, он всё равно не понял. Мужчина увидел, как на полу две руки крепко сжимают меч, По телу от остатков рук медленно начала расползаться боль. Посмотрев на них, Эруэ наконец осознал, что случилось. Отшатнувшись от хамски, он тонким голосом закричал. «Мои руки! Вылечите! Я сказал вылечите! Почему стоите?» эльфийки не шевелились. А в их затуманенных глазах отражалась тайная радость тех, над кем издевались. «Отлично! Отлично! Успех!» «Я, Я наконец, наконец могу использовать, использовать боевые навыки! Меня, меня наконец похвалит владыка!» Эруя пронзительно закричал. Для людей, живущих в мире, где обитает много более сильных созданий, ходить на приключения означает жить с постоянной болью. До сих пор он вытерпел много боли. Его ударяли молнией, жгли огнем, замораживали льдом, ломали кости, кусали, а также резали и били. Но он никогда не терял оружие. Ведь потерять оружие в этом мире – верная смерть. Вернее, он был уверен, что с оружием в руках выкрутится из любого положения. А теперь эта уверенность разлетелась вдребезги. дребезги. Героя впервые с самого своего рождения получил такой шок. «Мои руки! Чего вы ждёте?» Кровь лилась рекой, тело холодело и тяжелело. Эльфийки широко улыбались его криком, напоминающим звук сломанного колокольчика. Не зная, как выразить кружившие внутри водоворот эмоций, Руя вдруг услышал милосердный голос. «Этот король искренне благодарен тебе. И я, я не люблю бесполезную боль, боль так что, что я всё закончу!» Что-то свистнуло в воздухе. И вскоре лидер Темму получил удар в лицо. Боль была такой, словно ломается каждая косточка в теле. Он даже забыл о руках. Это была последняя боль которую почувствовала Руя. Половина лица исчезла, и труп рухнул на пол. Хм, хм. Хамский отвернулся и медленно отошел. Если так и будет стоять, то эльфийки, опасаясь его, не подойдут к трупу. Они, похоже, заклинатели, но могут решить в битве использовать мечи Руи. У Хамски не было желания их останавливать. Что, Что ж, теперь продолжим, продолжим сражаться? Хамский удивленно замолчал. Эльфейки с ухмылкой били ногами труп, который предположительно раньше был их товарищем. «Что, Что это? это? Это так это эльфы погребают, погребают усопших?» Хамский засомневался. А в их туманных и мертвых глазах горели искры ненависти. Это могла быть лишь непередаваемая ярость. «Как, как же хлопотно!», хлопотно. В Приказе говорилось использовать выученные навыки на нарушителях и показать результаты тренировки. Но если драться с врагом, который не сопротивляется, в самом ли деле это будет считаться показать результаты тренировки? Хоть бы поднялись, чтобы драться. Говорят, насмешка тоже хорошая стратегия. Но что им сказать? Не знаю. Ладно, ничего не поделаешь. Подожду приказов властелина. Хамски повернулся к тому, кто судил битву. Ну как, господин зарису этот король прошёл? да «Просто великолепно! Боевой навык точно активировался!» Хамски широко улыбнулся перед воином, научившим его боевым навыком это, «Это поистине радостная весть. весть. Тогда, Тогда примемся за боевую подготовку в броне?» «Это будет следующий шаг. Начнем с легкой, а потом перейдем на тяжелую». Хамски до сих пор не носил доспехи. В них он плохо двигался и чувствовал себя неуютно. При обычном беге проблем практически не возникало, но в бою Хамский терял равновесие, когда махал хвостом и промазывал по цели. Он подражал тренировке людоящеров, пытаясь научиться сражаться. «Наблюдайте, Наблюдайте как, как Хамский становится, становится сильнее ради владыки! Сколько времени пройдёт, прежде чем я смогу назвать себя воином? Воин Хамский!» «Посмотрим. Тебе потребуется где-то месяц... Нет, два». «Так, так долго!» «Это ещё быстро. Обычно на обучение боевым навыкам уходит год. Так что ты учишься довольно резво», — заговорил другой людоящер, Замберу. Правда? «Правда?» «Ага. Настоящий боевой опыт, исцеление при ранениях, сражение с более могущественным противником, с магией усиления и так далее. Возможно, это адская тренировка, но она даёт плоды». Хамски вздохнул. «Остальные людоящеры тоже, вспомнив обучение». Да. «Да. Надеюсь, тренировка, тренировка не приведёт нас на порог смерти. А лично я считаю, что ты становишься сильнее, когда жизни угрожает опасность, но... Думаю, у каждого на этот счёт своё мнение. Да и не следует новобрачному умирать». «О, да ты ведь женился!» «Ага. И она, похоже, беременна». «Как ожидалось от умелого воина, точность у тебя высока!» «Со скольких раз справился? С двух или трёх?» Зарюсу вмазал кулаком по зомберу. «Достаточно. Давайте тренироваться, иначе нас будут ругать. И что делать с эльфами?» «Мы просто оставим их». Попинав труп, эльфийки безвольно опустились на пол. Не было ни намёка на желание сражаться, так что Хамский решил подождать приказаний владыки, если только они не попытаются сбежать.